Глава 10. Делглиш не любил, чтобы на его предварительных неформальных опросах, кроме него, присутствовало несколько полицейских. Достаточно было одного. Поэтому записи делал Мессингем. Впрочем, вряд ли они были необходимы. Мессингем знал, что память у Делглиша почти абсолютная. И все же он считал такую практику весьма полезной. Они сидели рядом за столом заседаний в кабинете директора, а Ховард, вероятно, не желая в своем собственном кабинете сидеть кроме как за собственным столом, остался стоять, небрежно прислонясь спиной к камину. Время от времени Мессингем незаметно приподнимал веки взглянуть на четко вырезанный надменный профиль на фоне классического фриза. На столе лежали три связки ключей — Одна из кармана убитого, другая, врученная им Блейк Локом, и третья та, которую доктор Ховард брал из своего сейфа, чтобы воспользоваться ключом от замка, соединенного с сигнальной системой охраны. Все связки были совершенно одинаковы: один ключ от английского замка, два сейфовых от входной двери, и один меньшего размера на простом железном кольце. Никаких обозначений на ключах не было. Видимо, из соображений безопасности. «Существуют только эти три связки. Больше нет?» — спросил Делглиш. «Есть еще одна. В полицейском участке в Гайзмарше. Больше нет. Я, разумеется, проверил у них сегодня утром, на месте ли ключи. Они по-прежнему в полиции, в сейфе, под присмотром дежурного офицера. К ним никто не прикасался». Полиция должна иметь у себя ключи на случай, если сработает сигнал тревоги. Вчера такого сигнала не было. Делглиш уже знал от Мерсера, что ключи, хранящиеся в полиции, проверяли. Он спросил. «А самый маленький ключ?» «Это от хранилища вещдоков. Система такая». Все прибывающие к нам вещдоки, пройдя регистрацию, поступают в хранилище и остаются там до тех пор, пока их не передадут главе соответствующего отдела. Он под свою ответственность должен вручить вещдоки соответствующему сотруднику. Кроме того, у нас хранятся вещдоки, которые уже исследованы, и ждут, пока их заберет полиция, а также те, что фигурировали на судебном процессе и возвращены к нам для уничтожения. Эти последние в основном наркотики. Они уничтожаются в инсинераторе в присутствии одного свидетеля из сотрудников лаборатории и полицейского офицера, ведущего расследование этого дела. Хранилище вещдоков тоже подключено к общей системе А с электронной сигнализацией. Однако вполне очевидно, что нам нужен ключ для внутренней системы охраны, когда общая отключена и все внутренние двери лаборатории и дверь вашего кабинета вчера вечером были защищены, поскольку была включена система внутренней охраны. Это означает, что злоумышленник мог выйти отсюда незамеченным только через окно одного из туалетов верхнего этажа. Все другие окна либо зарешечены, либо подсоединены к системе охраны, не так ли? «Верно». Он, кстати, и войти мог тем же путем. этот у нас больше всего и тревожит. Но взобраться туда было бы не так уж легко, и к тому же сигнал тревоги прошел бы тотчас же, как только он попытался бы открыть дверь любого из основных помещений лаборатории. Вскоре после моего прибытия мы обсуждали вопрос о том, чтобы обеспечить сигнальную систему и окна в туалетных помещениях, но это показалось нам не столь необходимым. За все 70 с лишним лет существования лаборатории здесь еще не было случаев взлома или непрошенных вторжений. Когда запирается лаборатория, каков точно установленный порядок действий? Право запирать лабораторию имели только два сотрудника по связям с полицией и Лоример, как заместитель начальника службы безопасности. Он или дежурный сотрудник по связям с полицией отвечали за то, чтобы в лаборатории и близлежащих помещениях не осталось никого из сотрудников, чтобы все внутренние двери были закрыты до того, как включат внутреннюю систему охраны, и, наконец, чтобы входная дверь была заперта на ночь. Сигнальная система связи с полицией в Гайзмарше включается независимо от того, изнутри заперта входная дверь или снаружи. А другие ключи, обнаруженные на трупе, три в кожаном чехле и один отдельно. Вам знаком хотя бы один из них? Три в чехле мне не знакомы, но один из них явно ключ от машины. Отдельный ключ очень похож на ключ от часовни Рена. Если это и так, я не знал, что у Лоримера он есть. Но большого значения это не имеет. Правда, насколько мне известно, существует лишь один ключ от часовни, И тот висит на доске для ключей в кабинете старшего сотрудника по связям с полицией. Замок в часовне простой, но нас это не особенно волнует. Там ничего по-настоящему ценного не осталось. Иногда архитекторы или члены археологического общества приезжают, чтобы посмотреть часовню. И мы даем им ключ под расписку в книге регистрационного отдела. Но мы не разрешаем им проходить часовню по территории лаборатории. Они должны пользоваться черным ходом со стороны гайз роуд Уборщики, которых мы вызываем по контракту, берут ключ раз в два месяца, провести уборку и проверить отопление. Нам приходится поддерживать там определенную температуру, потому что лепнина потолка и прекрасная резьба по дереву этого требуют. И мисс Уиллард время от времени заходит туда вытирать пыль. Когда ее отец был пастором в Чевишеме, он порой совершал службу в часовне. Я полагаю, у нее сохранилось сентиментальное отношение к этому храму. Мессингем вышел и принес из кабинета главного инспектора Мартина ключ от часовни. Он был точно такой же. В небольшой записной книжке, висевшей вместе с ключом, Мессингем обнаружил запись: в последний раз ключом пользовалась мисс Уиллард в понедельник, 25 октября. Ховард сказал. Мы подумывали о передаче часовни в Министерства по охране окружающей среды после того, как и лаборатория переедет в новое здание. То, что приходится тратить часть наших фондов на отопление и ремонт часовни, предмет постоянного раздражения для Министерства финансов. Я организовал при часовне струнный квартет, и 26 августа мы провели там концерт, но вообще-то она никак не используется. Я полагаю, вы захотите ее осмотреть, и сама по себе она стоит того. Прекрасный образец церковной архитектуры конца XVII века. Хотя на самом деле это не Рен. Александр Форд ее построил, а Рен на него очень сильно влиял. «Как складывались ваши отношения с Лоримером?» — спросил вдруг Делглиш. Ховард ответил ему совершенно спокойно. «Не очень хорошо». Я уважал его как биолога, и, разумеется, у меня не было претензий ни к его работе, ни к его сотрудничеству со мной как директором лаборатории. Узнать его поближе было нелегко, и я не считал его таким уж симпатичным человеком. Но он был, по всей вероятности, одним из самых уважаемых серологов в нашем ведомстве, и нам будет его очень недоставать». Если у него и были недостатки, то прежде всего нежелание доверять кому-либо самостоятельную работу. У него в отделе было два сотрудника-сиролога специально для определения групп жидкой крови и пятен, образцов слюны и спермы, но он непременно вел все исследования по убийствам сам. Помимо исследований по делам об убийстве и присутствия на судебных процессах и на местах преступлений, Он довольно много преподавал, читал лекции на курсах следователей и на курсах полицейской подготовки. Черновая тетрадь Лоримера лежала на столе. Далглиш подтолкнул ее к Ховарту и спросил. «Вы это раньше видели?» «Его черновую тетрадь? Да, думаю, видел. У него в отделе или у него в руках, когда он носил ее с собой». Он был скрупулёзно аккуратен и не терпел записи на отдельных листках или клочках бумаги. Всё имевшее хоть какое-то значение заносилось в эту тетрадь, а потом в дело. Клэр Истербрук сказала мне, что здесь нет последней страницы. Поэтому-то нам особенно интересно знать, что именно он делал здесь вчера вечером, кроме исследования по делу об убийстве в меловом карьере. Он, конечно, мог пройти в любую из лабораторий других отделов. Да, если он отключил внутреннюю систему сигнализации. Насколько мне известно, обычно он, оставаясь последним в помещении, запирал входную дверь на английский замок и еще на засов. Внутренние двери он проверял и включал систему сигнализации только когда уже совсем уходил. Ведь очень важно, чтобы система не сработала случайно. Был ли он достаточно компетентен, чтобы проводить исследования в каком-то другом отделе? Зависит от того, что он хотел сделать. Разумеется, главным его занятием было опознание и определение групп биологических материалов, крови, пятен телесных выделений, исследование волокон, животных и растительных тканей. Но он был весьма компетентным ученым в области естественных наук вообще. Его интересы были очень широки, я имею в виду научные интересы. Судебные биологи, особенно в небольших научно-исследовательских лабораториях, какой наша лаборатория до сих пор и являлась, обычно бывают эрудированы в самых разных областях науки. Но он вряд ли бы решился воспользоваться наиболее сложными из приборов в отделе исследования орудий и инструментов, масс-спектрометром, например. «А вы сами не имеете представления о том, что он мог делать». «Ни малейшего. Я знаю, что он заходил сюда, в кабинет. Мне надо было отыскать фамилию хирурга-консультанта, дававшего свидетельские показания для защиты по одному из наших старых дел. И, уходя вчера вечером, я оставил медицинский справочник у себя на столе. Сегодня утром справочник стоял на месте в библиотеке». Мало что раздражало Лоримера больше, чем отсутствие библиотечных книг на месте. Но если он заходил в мой кабинет вчера вечером, то я не могу представить себе, что его целью было проверить, достаточно ли аккуратно я обращаюсь со справочниками. Завершая беседу, Делглиш спросил его о том, где он был и что делал прошлым вечером. «Играл на скрипке в деревянском концерте». Пастору необходимо было заполнить небольшую паузу, минут пять или чуть больше, и он спросил меня, не сыграет ли струнный квартет что-нибудь, как он выразился, коротенькое и веселое. Исполнителями были я, аптекарь, один из сотрудников отдела исследования документов и машинистка из общей канцелярии. Мисс Стербрук должна была бы исполнять партию первой виолончели — Но она была приглашена на обед, и приглашение было для нее столь важным, что не пойти она не могла. Так что она не смогла принять участие в концерте. Мы исполняли дивертисмент «Рэби Моль Моцарта» третьим номером в программе. «И вы оставались там до конца концерта?» «Я собирался. Но получилось так, что в зале была невероятная духота». И перед самым антрактом в восемь тридцать я потихоньку вышел на свежий воздух и не вернулся. Делглиш спросил, что же он точно делал. Ничего. Я посидел на плоском надгробии минут двадцать, потом ушел. Вы кого-нибудь видели? Кто-нибудь видел вас? Я видел лошадку. Танцор с макетом лошадиной головы на плечах, ведущий танец Морис. Народный театрализованный танец, исполняемый во время майских праздников. Насколько я знаю, это должен был быть Мас, заменивший главного инспектора Мартина. Он скакал и прыгал по кладбищу, вполне довольный собой, так мне показалось, и даже пощелкал зубами на одного из ангелов на каком-то памятнике. Потом к нему присоединилась целая компания, отплясывавшая танец «Моррис». Они прошли прямо через кладбище из Папа Простофиля. Зрелище было поразительное. Луна мчалась сквозь облака, а эти странные фигуры с позванивающими колокольчиками в шляпах, украшенных еловыми ветками, двигались ко мне из темноты среди клочев, поднимающегося от земли тумана. Казалось, идет какой-то экстравагантный фильм или балет. Не доставало лишь музыки где-нибудь на заднем плане. Не очень тонкой, второсортной, лучше всего Стравинского. Я сидел на камне совершенно неподвижно, чуть поодаль, не думаю, что они меня заметили. Во всяком случае, я ничем не дал о себе знать. Лошадка присоединилась к ним, и все отправились в зал. Потом я услышал деревенскую скрипку. Кажется, я посидел там еще минут десять и ушел. Остаток вечера я бродил вдоль дамбы Лимингсдайк и вернулся домой около десяти часов. Моя сестра по отцу, Доменика, сможет это подтвердить. Еще некоторое время они обсуждали, какие административные меры следует принять, чтобы помочь расследованию. Доктор Ховард сказал, что перейдет в кабинет мисс Фоули, освободив свой собственный для работы полиции. Возможности открыть лабораторию в течение дня, к сожалению, не представится, но Делглиш выразил надежду, что работа сможет возобновиться не позднее завтрашнего утра. Прежде чем Хорт ушел, Делглиш задал ему еще один вопрос: все, с кем я беседовал, с уважением относились к доктору Лоримеру как специалисту. Но что он был за человек? Что, например, вы знали о нем, кроме того, что он судебный биолог? Доктор Ховард холодно ответил, «Ничего. Я и не думал, что мне следует знать что-то, кроме того, что он судебный биолог. А теперь, если у вас нет ко мне срочных вопросов, я должен позвонить в организационный отдел, убедиться, что из-за волнений, вызванных его столь эффектным уходом, они не забудут прислать ему замену».